Талу одобрительно посмотрел на наши гладкие безбородые лица, на красную кожу Тувандина и на мою белую кожу. «Вы должны сперва отправиться в Марентину», — сказал он. «Необходимо совершенно изменить вашу внешность, прежде чем пробираться в какой-нибудь город Акара. У вас должны быть желтые лица и черные бороды. Ваша одежда и снаряжение не должны вызывать ничьих подозрений». У меня во дворце есть человек, который сумеет сделать из вас таких желтых людей, что вы будете не хуже Салензия Олла. Его совет показался нам очень разумным. Другого способа обеспечить себе доступ в Кадабру, столицу Окара, не было. Мы отправились в Сталу джедом Марентина в его маленькую окруженную горами страну. Дорога была очень тяжелая, почти непроходимая. Становилось понятным, что в стране, где не было ни Тотов, ни аэропланов, ни одно войско не могло идти по ходам против Морентины. Наконец мы достигли места нашего назначения. Вид на город открылся с небольшого возвышения в полумиле от города. Город лежал в небольшой котловине и был весь покрыт, как крышей, одним огромным стеклянным куполом. Вокруг города лежали снег и лед, но на куполе их не было. Желтые люди победили суровую полярную природу и жили в роскоши и комфорте среди вечных льдов. Их города были настоящими оранжереями, и я преисполнился восхищения перед научными познаниями и строительным искусством этой древней расы. Как только мы вошли в город, Талу снял свою меховую одежду, и я увидел, что его наряд мало чем отличается от наряда красных людей Барсума. За исключением кожаных лад, богато украшенных золотом и драгоценными каменьями, он был совсем голый, да никакой одежды нельзя было носить под стеклянными сводами этой теплицы. Мы гостили три дня у Джеда Талу, и все это время он осыпал нас знаками внимания. Он показал нам все, что было интересного в его владениях. В Марентине имеется большая атмосферная фабрика, которая сможет бесконечно долго поддерживать жизнь в городах у Северного полюса, когда жизнь в остальных частях умирающего Марса замрет окончательно. Талу показал нам систему отопления, состоящую в том, что солнечные лучи накапливаются в огромных резервуарах, находящихся под городом. Требуется очень немного лучей, чтобы поддерживать ровную летнюю температуру в этом полярном раю. Широкие улицы покрыты ярко-желтым дерном. Это тоже растение, которое сплошь затянуло высохшее морское дно барсума. По желтым улицам бесшумно снуют легкие изящные автомобили, несколько напоминающие по внешнему виду аэропланы. Иного способа передвижения по ту сторону гигантского барьера нет. Широкие шины этих оригинальных машин, полые внутри, наполнены восьмым лучом Барсума. Восьмой луч или луч двигательной силы – одно из поразительных открытий марсиан. Собранные и заключенные в резервуар этот луч дает возможность судам держаться в воздухе. Автомобили в Марентине содержат минимальное количество лучей, которые достаточно, чтобы двигать машину вперед, но не может поднять ее в воздух. В задней части имеется небольшой пропеллер. Ездить на этих элегантных машинах, которые бесшумно скользят по мягкому дерну улиц, невыразимо приятное ощущение. Улицы окаймлены ярко-красными лужайками и тенистыми деревьями, усыпанными чудесными цветами, которыми так и забилует марсианская растительность.